Глава 21 Левая рука спорила с правой, или один Ивлев с другим. Причем был и третий Ивлев, который, подобно арбитру, следил за спором обоих Ивлевых и мучительно галлюцинировал. В горячо пылающей голове возникали видения более яркие, чем сны. И тогда при дневном свете появлялся Деникин. Ваше Превосходительство, говорил Ивлев, Вы не способны справиться с выпавшей на вашу долю огромной государственной задачей. Себелюбивый надменный Романовский ревниво ограждает вас от людей светлого ума. Вы почти всю силу власти передоверили ему. И теперь вам не разобраться в искусно плетущейся вокруг вас сети политических интриг. Замолчите, поручик. Вы слишком ничтожная тля чтобы иметь собственное суждение. Моя московская директива, вопреки всем кликушам, успешно осуществляется. Киев, Полтава, Кременчук — наши. Харьков, Белгород, Курск, Орел — тоже. А почему, несмотря на огромное число городов и районов, занятых вами, дисциплина в рядах добровольческой армии ослабляется? Деникин не отвечал, а Ивлев — Силясь приподняться с постели, с трудом отрывал голову от жаркой сбившейся подушки. «Почему — Почему? — тихо спрашивал он. — Несмотря на внешние стратегические успехи, престиж добровольческой армии стремительно падает. В комнате появилась Елена Николаевна, и Деникин тотчас же ушел сквозь нее. — Алеша, ты опять очень громко разговаривал сам с собой. «Нет, мама, я молчал. Выпей морковного сока». «Спасибо». Он мне опротивил. Ивлев сбросил с груди одеяло. В походах питался бог знает чем. Воду случалось пил из-за навоженных луж. И ничего дурного не было со мной. А тут дома вдруг схватил брюшной тиф. Какое же проклятое невезение! В комнату вошел исхудавший, В одних кальсонах, подвязанных чуть ниже колен, Сергей Сергеевич. Держа в руках развернутую газету, он сел у стола. Ивлев заметался сбоку-набок, закидывая руки за остриженную голову, кусая пересохшие губы. — Ни пули, ни штыки не сразили, а такая пакость, как брюшно-тифозная палочка... Сергей Сергеевич бросил газеты на стол. Глубоко ввалившиеся глаза его скорбно заблестели. Ты, Алексей, по молодости выкарабкаешься, а моя песенка спета. На столике у кровати с любимым рислингом и виноградным соком кисели из клубники и вишен, а мне даже и капли воды хуже острого клина. Ничего не пропускает пищевод. Пропадаю я. Ивлев перестал метаться, внимательно поглядел на отца. Есть смысл страдать, когда возможно выздоровление, но какая жестокая бессмысленность проходить через свирепый цикл изнуряющих мук, чтобы в конце концов неминуемо обратиться в ничто? Звезды гаснут, но свет, некогда излучаемый ими, еще долго живет в пространстве. А какой свет или даже тень, Останется после нас проклятые войны, одна, другая, не позволили создать ничего примечательного, ничего бессмертного. Были ивлевы, исчезли ивлевы. И все-таки невыразимо обидно валиться в яму. Сергей Сергеевич горестно вздохнул. Почему мы так бессильны и хрупки? почему не можем спасти ни себя, ни России? Почему должны владеть одним голосом и не распоряжаться целым оркестром? Ивлев положил руки на лоб. Невыразимо скорбно глядеть, как родное, с детских лет знакомое лицо час за часом иссыхает, мертвеет, как округляются и уходят куда-то под лоб глаза, как блекнут губы, и уже совсем больно слышать, как из уст, готовых скоро навеки сомкнуться, выходят простые житейские слова. Ивлев, чтобы не видеть взоры отцовских глаз, устремленных в смерть, натянул на голову простыню, и вдруг Глаша вышла из рамы своего портрета и, живая, села у ног. Вся ее фигура выражала озабоченность и внимание. Ивлев сознавал — что Глаша — это лишь плод его воображения, и тем не менее ему захотелось притронуться хотя бы к складкам ее юбки, едва прикрывавшей округлые колени. Тихо, осторожно он высунул руку из-под простыни и, ожидая, что от первого прикосновения Глаша исчезнет, слегка тронул кончиками пальцев одну складку юбки. И, о чудо! когда явственно ощутил скользкий, прохладный шелк, она повернулась к нему. — Ты думал, я видение? — Нет, я вся из плоти и крови. Я дышу и гляжу на тебя, как глядела в день, когда ты писал меня. — А наступление добровольческой армии на Тулу и Москву приостановлено, — вдруг сказал Сергей Сергеевич, развернув газету. Советские войска перешли в решительное контрнаступление. Это начало конца Деникинской авантюры. «Добровольческая армия отразит атаки советских частей», — возразила правая рука. «Мы еще не разбиты». «Мамонтовщина и Шкуровщина разложили белую армию», — сказала Глаша. «А мы, большевики, теперь уже полностью покончили со всякой золотаревщиной», прежде вредившей Красной Армии. Ивлев с тоской посмотрел на Глашу и левой рукой потянулся к кисти ее руки. — Как могла прийти ты с другой стороны? Снова в комнату вошла Елена Николаевна, и Глаша сквозь нее ушла в раму картины, висевшей на стене. — Алексеев говорил, — вспомнил Сергей Сергеевич, — что добровольческая армия есть его последнее дело на земле, а у меня и дел нет никаких. А не кажется ли тебе, Алексей, что войны, междоусобицы, революции и другие обширные общественные обострения рождаются в годы усиления солнечной активности? В 1917 году были отмечены на земле сильные магнитные бури. И не потому ли в тот год, Ветер безумия охватил русские умы. Это обстоятельство нельзя считать простым совпадением. Пульс человечества, скорее всего, бьется в унисон с биением космического сердца нашей планетной системы. Прошло еще две недели. Ивлев продолжал жить в расслабленном полубредовом состоянии. Как-то под вечер уже в сумерках в комнате появился однойка. — Ну что, на фронте? — спросил Ивлев. — Плохо. Конная группа Буденного неожиданно ворвалась в Воронеж, — сказал однойка. Шкуро, конечно, гулял и поэтому почти без боя сдал город. Говорят, сам он чуть ли не в одних подштаниках бежал из гостиницы на вокзал в свой штабной поезд. — Вот если бы я тогда в воинском собрании пристрелил его, — вспомнил Ивлев. Может быть, теперь все было иначе. 24 октября Буденный атаковал Косторную и погнал наших на линию Конотоп-Дмитриев, продолжал рассказывать однойка. Вся донская армия отошла за Дон. В тылу у добровольцев ожил Махно. — Слышите сообщение, — признался Ивлев, — у меня в душе зародилось нечто вроде желания уже больше не подниматься с постели. «Гражданская война наглых людей делает совсем наглыми», — сказал однойка. Благодаря наглости и нахрапистости Шкуро стал генерал-лейтенантом. А это все потому, что Деникин не наделен проницательностью. Он слишком подозрителен в отношении умных людей и бесконечно доверчив в отношении разных ничтожеств. В результате на ключевых позициях во главе основных сил добровольческой армии оказались Шкуро, Покровский, Мамонтов. А вот Врангеля он держит все еще на обороне Царицына. Да, на днях начальник английской миссии генерал Хольман, вспомнил однойка, ездил в Царицын торжественно вручать Врангелю от английского короля ордена святых Михаила и Георгия, При этом он просил, возможно, торжественнее обставить вручение орденов. Поэтому в Царицыне на центральной площади был устроен парад войск, в воздухе кружились аэропланы, был произведен троекратный салет из пушек. Сам Хольман, вручая Врангелю ордена, произнес речь на чисто русском языке. На параде присутствовала английская авиационная команда. Врангель, в благодарственном слове, обращенном к Хольману, отметил блестящую работу английских авиаторов в рядах Кавказской армии. Вечером в честь Хольмана и английских офицеров был дан большой обед, на котором Врангель просил начальника английской миссии принять от него в дар старинную кавказскую шашку. «А что, если бы Врангель сменил Деникина?» — спросил вдруг Ивлев. «Неужели дела не пошли бы на поправку? Ведь Врангель куда образованнее и энергичнее Деникина. Но кто имеет право сменить главнокомандующего? Должность-то эта невыборная, — заметил Однойк. Да, невыборная. Но ради спасения дела, почему бы не пристрелить Деникина? — А кто поручится, что главнокомандование после его смерти перейдет к Врангелю, а не к Романовскому? — спросил Однойк. — Кстати, давно ходят слухи, что в несгораемом сейфе Ставки хранится завещание, написанное рукой Деникина, в котором говорится, что он, Деникин, в случае смерти назначает главнокомандующим вооруженными силами Юга России Ивана Павловича Романовского. Вот как! — обескураженно крякнул Ивлев и устало закрыл глаза. Критические переломные события в ходе гражданской войны неизменно выдвигали на первый план подлинных народных героев Чапаева, Блюхера, Ковтюха, Щерса, Котовского. Огонь октябрьских сражений 1919 года особенно ярко высветил фигуру командира Красной Конницы Семена Михайловича Буденного. В кругу своих боевых товарищей Буденный и до этого был известен как сказочно отважный и решительный вожак. В нем, бывшем вахместре, Постоянно окруженным земляками из станицы Платовской, красноармейцы видели врожденного храбреца-воина, разделявшего с ними ратные трудности. Он мог по трое суток не слезать с коня, спать на голой земле, укрывшись буркой. Ценили в Буденном и поразительную сметку, позволявшую ему разгадывать хитроумные замыслы Деникинских военачальников. Но вот, Два наиболее известных и опытных в вождении конницы белых генерала, Мамонтов и Шкуро, в ходе успешного наступления после захвата Воронежа, решили окружить и разгромить корпус Буденова, чтобы окончательно расчистить путь на Козлов, Рязань, Серпухов. Для двух конных корпусов эта задача им представлялась вполне посильной, И генералы за рюмкой водки уже раззадоривали друг друга перспективой первыми прискакать на Красную площадь в Москве раньше самого Маймаевского или Кутепова. Не суждено было сбыться этим честолюбивым замыслом. Буденный не стал ждать генералов, а неожиданно для них ударил главными силами своего корпуса по белоказачьим конным корпусам и отбросил их, а в последующих боях — взаимодействуя с частями красной пехоты, добил в районе Косторного их остатки. Даже в «Белых газетах» тогда замелькали сожаления, что в Деникинской армии не было генералов даже из числа окончивших Академию Генерального штаба, которые бы управляли конницей так, как этот бывший Вахмистр. Болезнь коварный палач. Казня человека она исподволь убивает в нем волю к сопротивлению с тем, чтобы тот в конечном счете почувствовал себя глубоко приниженным перед ее величеством смертью. Талант, знания, нравственные качества человека для болезни ничего не значат. Она обращается с больным, как со всякой земной тварью, без малейшего уважения. В самых жестоких боях под Екатеринодаром и под Медведовской И прежде, на фронтах империалистической войны, Ивлев никогда не чувствовал себя таким жалким, как теперь, во время брюшного тифа. Покоренный болезнью, он, казалось, разлагался, уменьшался, распадался на кусочки, сокращался духовно и телесно. Если бы болезнь теперь вдруг отпустила, он вряд ли сразу смог бы найти в себе силы, чтобы вновь идти к неизвестному горизонту. Сергей Сергеевич уже больше не входил к нему в комнату. Он вообще уже не поднимался со смертного адра. Умирал медленно, тяжело. В последнее время даже большие дозы морфия не облегчали его страданий. Особенно плохо ему было прошедшую ночь, а утром до слуха Ивлева дошли приглушенные рыдания Елены Николаевны, а несколько позже чужие женские голоса. — Мама! Мама! — закричал Ивлев, поняв, что в доме произошло нечто непоправимое. В комнату вошла бледная, испуганная Маруся в черном платье со сбившимися на голове каштановыми волосами. — Что с отцом? — спросил Ивлев. — Дяде было очень плохо, — начала говорить Маруся и запнулась. Я слышу из гостиной незнакомые женские голоса. — Что за возня там? — Алеша. Может быть, подать тебе чаю или молока? Ты не пытайся от меня ничего скрывать, ведь он в последней неделе не мог пить даже воду. Алеша схлипнула Маруся и беспомощно опустилась в кресло подле кровати. Ивлев порывисто сбросил с груди одеяло, приподнялся. Он зовет меня. Я должен проститься с ним. Ивлев спустил с кровати голые ноги, собрался с силами, встал... Но прежде чем двоюродная сестра успела поддержать его, грохнулся плашмя на пол. Из груди перепугавшейся Маруси раздался отчаянный вопль. В комнату вбежала Прасковья Григорьевна и принялась помогать Марусе укладывать на кровать Алексея. Отец был не только отцом, но и другом, единомышленником. Возле него, как вокруг могучего дуба, ветвилась семья. Подле отца и слабая убитая горем мать не была одинока. В последние два года умерло много дорогих, близких людей. После смерти Инны в семье зияла ничем невосполнимая брешь, и однако при отце Ивлевский дом еще жил, еще был полон. А теперь с уходом Сергея Сергеевича осиротела Елена Николаевна, осиротел Ивлев, опустел дом. В полдень в комнату, где лежал Ивлев, даже сквозь плотно прикрытые двери начал проникать панихидный запах ладена, говоривший о том, что в гостиную, где на большом обеденном столе лежал обмытый, одетый в черный костюм и крахмальную белую сорочку Сергей Сергеевич, пришли священнослужители, чтобы проводить усопшего в последний путь. Все существо Ивлева переполнялось обостренным двойственным ощущением жизни и смерти. Он глядел в окно на пожелтевшую листву пирамидальных тополей, а видел Сергея Сергеевича на домашнем балу в первой паре с Машей Разумовской. Вспоминал пронизанный тревожной мутью февраль восемнадцатого года, тогдашний свой повышенный душевный строй, и чувствовал, что Сергей Сергеевич, блистая лаком остроносых бальных туфель, уходил из дома навсегда, настойчиво увлекаясь за собой. Алексей, пошли. Пошли. Помнишь, как в детстве ходил со мной? Да, я возьму тебя под руку. В период великой смуты вся жизнь — дурной сон. Звезды угасают. Но кто знает, быть может, угасают с тем, чтобы возродиться для новой плодотворной жизни. Великая отрада в смерти — уйти из жизни вместе со всеми своими земными идеалами. Не дай убить их вместе с собой. Движение вперед во всякой сфере требует своих жертв. Пошли, Алеша, пошли. Когда хороним друзей, близких, любимых, то разве вместе с ними не придаем земле и самих себя свои привязанности, радости, дружбу и счастье дружеских общений? Не рвем живые нити, связывающие нас с теми, кто делал наше бытие полным? И не весь ли земной путь даже и самых благополучных людей состоит из неизбежных и безвозвратных утрат, неуклонно ведущих к сиротству? И эти люди, считающиеся счастливыми, в конце концов остаются без тех, кого любили, кто любил их в золотую пору юности, когда дружба и любовь были высоко святы и глубоко скреплены неподдельной горячей искренностью. А вдруг пережив всех близких, родных, друзей, и ты придешь в глухую старость совсем один. Кто тогда поверит, что когда-то был молод, жил искрометной жизнью, любил и был любим, шагал в окружении целого сонма преданных и милых сверстников и единомышленников? Еще несколько дней изнуряющей тянулась томительно нудная болезнь. Снова пришел проведать однойка. Как всегда, немного сутулись, он сидел у постели и растерянно уныло бубнил. Мы верили в подснежники на кладбищенских тропах, а весна сменилась холодной осенью. Мы встречали тучи там, где ждали солнце. Потом однойка поднял голову и сказал, «Добровольческая армия теперь уже повсюду отступает, и настолько стала нераспорядительной» что Махно со своими бандами начал свободно разгуливать по всем районам Екатеринославской губернии, грабя и сжигая наши тыловые склады, парализуя важнейшие железнодорожные узлы. А на днях ворвался в Мариуполь и был всего в 80 верстах от Таганрога. Только с помощью бронепоездов, вызванных с фронта, удалось отогнать его от города, занимаемого Деникинской ставкой. Отогнали а он ринулся в Екатеринослав, перебил там несколько сот офицеров, захватил орудия и снаряды. Ивлев слушал друга и думал об отце. Оказывается, не зная, что болен раком пищевода, он до последнего часа терпеливо ждал исцеления. И даже в утро своей кончины, за несколько минут до смерти, когда вдруг на губах его появилась струйка крови, Он поверил Елене Николаевне, сказавшей ему утешение: «Ну вот, Сергей, теперь ты, наконец, начнешь поправляться. Кровь у тебя на губах, потому что прорвался нарыв в пищеводе». «Правда, Леночка!» — искренне обрадовался он и, преодолев смертельную слабость, приподнялся и сел. Елена Николаевна обвела рукой его исхудавшие плечи, и отчетливо расслышала, как судорожно из последних сил заколотилось сердце больного. Потом оно словно оборвалось. Милый, родной, доверчивый, сколько в тебе было размаха и таланта, жизнелюбия и большого человеческого сердца! Живя в другую эру, быть может, оставил бы на земле не одни особняки Богорсуковых и Никифораки, тебе архитектору зоркого глаза широкой натуры, по плечу были дворцы, подобные кремлевским. Но, начиная с 14 -го года, он жил кораблем с опущенными парусами, поставленным в затон екатеринодарского обывательского бытия, всегда убийственного для натур огромных возможностей и неистраченной энергии. И не таскали по большой творческой деятельности, зародила узлы злокачественного рака, Однойка, заметив, что Ивлев плохо слушает его, умолк. В комнату вошла Елена Николаевна и села у ног сына. «Коля», — обратилась она к Днойке, — «я знала, что Сергею Сергеевичу не подняться, и потому все внимание переключала на Алешу, а сейчас, когда выходила его, то чувствуя себя бесконечно виноватой перед умершим, почему я не настояла на операции?» «Не убивайтесь». — И не казните себя напрасно, — сочувственно молвил Однойко. — Операция, как правило, ненадолго отодвигает смерть. Все равно, пусть Сергей Сергеевич прожил бы еще хоть три месяца, хоть полгода. — А вам известно, что советские войска взяли Омск, столицу Колчака? — вдруг спросил Однойко. — Но это все так далеко от главного, — сказала Елена Николаевна. Разгром колчаковской армии вызвал выступление Ллойда Джорджа. одной вытащил из кармана Френча свернутую в четверо газету и, развернув ее, прочел. — Я не могу, — говорит Ллойд Джордж. решиться предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света,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 и изменить систему правления несчастной России. «Ну, на что же теперь надеяться?» — испуганно воскликнула Елена Николаевна. «Отныне добровольческая армия оставлена на произвол судьбы. Самое худшее, что речь английского премьера опубликована в наших газетах, — заметил Однойко. Она воодушевит большевиков и убьет надежды в наших воинах. — Алеша, — обратилась Елена Николаевна к сыну, — может быть, тебе взять свидетельство от врачей о непригодности для дальнейшего несения воинской службы? — Как все это вдруг разом, — с тоской проговорил Ивлев. — Прекратить борьбу? А за что же уложено в могилы столько молодости, добросовестной веры, горячего упоения? «Алеша, я пойду вскипячу чайник. Может быть, ты с Колей чаю выпьешь?» Утирая платком слезы, от которых блестели глаза, Елена Николаевна вышла из комнаты. «Теперь против Деникина и в рядах добровольческой армии началось сильное оппозиционное движение», — сказал Однойко. «Многие возмущаются его рутинным характером, негодуют на то, что он своевременно не добился достаточной материальной поддержки со стороны Англии, не завязал крепких ус с Францией, ни о чем основательно не столковался с горскими народами. — Какая же тоска обо всем этом слушать, — признался Ивлев. — Хорошо бы сейчас лет на десять уснуть или очутиться где-нибудь на краю света. — Алексей, — вспыхнул одной, ты, как первопоходник, не смеешь отчаиваться. — Мы должны сделать все, чтобы генерал Врангель, как герой Кавказа и Царицына, сместил Деникина. Кстати, молва утверждает, что он резко разошелся со ставкой в понимании стратегических задач вооруженных сил Юга России. В самом деле, он и весной, и летом настаивал на движении на восток, на соединении с Колчаком. — Да, это верно, — вспомнил Ивлев. Он резко критиковал Деникина и Романовского за директиву, которая называлась «Московской», за растягивание фронта на запад к Киеву и предупреждал об опасности форсированного марша на Москву. — Ты, Алексей, — перебил однойка близок к иностранным миссиям. Там надо подсказать, что только Врангель в состоянии выправить положение, что он должен, по крайней мере, поначалу сменить Маймаевского. Врангель... Популярен в войсках и высоко оценивается представителями английской миссии. Недаром генерал Хольман ему, а не Деникину, вручил ордена от своего короля. К тому же ты хорошо знаком с Врангелем, и он может взять тебя в адъютанты. Став адъютантом, ты сможешь многое подсказать генералу. Ивлев слушал однойка и молчал. Конечно, Врангель куда энергичнее Деникина. Блестящий, декоративный. Он и на солдат производит большее впечатление, фигура его эффектнее. Вообще он гораздо ближе к войскам, нежели Деникин. Нет сомнения в том, что, сменив Деникина, Врангель изменит многое. По крайней мере, шкурой мамонтов будут сменены такими блестящими молодыми генералами, как Улагай, Бабиев. А вдруг и Врангель не оправдает наших надежд, — сказал Однойка, придвинувшись к кровати. «Нет, будучи полной противоположностью политически мертвому Деникину, он начнет новый ряд дел, качественно иной», — горячо возразил Ивлев. «Я помню, как он негодовал на Глазинапа, на поведение глазенапского адъютанта в Ставропольском театре. Он понимал, что грабежи, насилие, самодурство военачальников не только дискредитируют армию, но и ведут ее к разложению» поэтому он всячески боролся против раздевания пленных и даже смело ставил красноармейцев в строй. Тогда оживился однойка, надо все поставить на Врангеля, это последний наш козырь. Каждый день под вечер Елена Николаевна носила на кладбище астры, георгины, хризантемы. Легкая, исхудавшая, с глазами выцветшими от слез, она возвращалась домой лишь поздними сумерками. Когда Ивлев начал вновь ходить по квартире и немного окреп, он тоже захотел пойти на могилу отца. — Да, — живо подхватила Елена Николаевна, — ты не хоронил отца, но теперь непременно и безотлагательно иди на кладбище и поклонись его праху. Завтра же пойдем вместе. На городском кладбище среди надгробий, крестов, памятников поздняя осень почти все деревья голила, свалив полузеленую, желтую, коричневую листву ворохами на могильные холмики, дорожки, а теперь от листвы, шуршащей под ногами, исходил густой запах влаги и тлена. Елена Николаевна, придя к могиле Сергея Сергеевича, наклонилась, достала веник, спрятанный под куст еще зеленевшей сирени у холмика Инны, смахнула с могил опавшую листву Выбросила из кувшинов увядшие цветы, поставив на их место свежие белые астры. Ивлев снял фуражку, остановившись перед крестом из витого железа, к которому была прикреплена цинковая пластинка с надписью «Сергей Сергеевич Ивлев, архитектор». Родился в мае 1870 года, умер в октябре 1919 года. Мир праху твоему, дорогой муж и отец. Какой широкий, щедрый, большой, размашистый человек был отец. Сколько было им скоплено знаний, мыслей, мудрости, жизненного опыта, впечатлений. И все это теперь превратилось в небольшой бугор кубанского чернозема. Здесь конец, здесь все обратилось в прах. Ивлев тыльной стороной ладони, обтер испарину, выступившую от слабости на лбу, и надел фуражку. Елена Николаевна скорбно склонилась над могилой. Половина ивлевской семьи уже погребена. Солнце только что село, но от того, что с запада поднялось и росло сизое хмурое облако, на кладбище быстро темнело. «Пойдем домой», — предложила Елена Николаевна, — «иначе нас застигнет непогода». — Иди, мама, я немного посижу. Ивлев обстился на скамью подле отцовской могилы. — Напрасно задерживаешься. Видишь, как густеют сумерки. Елена Николаевна зябко запахнула на груди черный вязаный платок и заторопилась к выходу. Ивлев достал папиросу из портсигара. За время болезни, разучившись курить, он теперь робко втягивал в себя дым и тут же выдыхал его, Однако даже короткие затяжки почти мгновенно одурманили. Боясь ослабеть, Ивлев бросил папиросу, не догурив даже до половины. Идеал для любящего — бессмертия любимого, близкого. Но поскольку этот идеал недостижим, то надо стремиться хотя бы к тому, чтобы сберечь во всей силе любовь к ушедшим за орбиту жизни, бережно сохранять их отражение в памяти так, чтобы они не теряли своих живых очертаний. Любовь тогда становится сильнее смерти, когда она собственной силой одухотворяет тени ушедших. Умерший воскреснет, дабы жить в тебе, когда его я сольется с твоим в нечто единое. Отражение дорогого лица следует носить в сердце, как высшую драгоценность. Надо на крыльях любви поднимать его выше тлена, Не об этом ли думал Сергей Сергеевич, когда говорил об умерших звездах, продолжающих жить в пространстве Вселенной в виде света, излученного некогда их пламенеющими телами? Ивлев внимательно поглядел на могильный холм. Все ли кончилось здесь? Так ли смерть всевластна, как кажется? В мире не бывает ничего изолированного, не связанного одного с другим, если не любовью, то множеством иных невидимых уз. Мир есть огромное сообщество живых и мертвых, все есть во всем. А раз это так, то Сергей Сергеевич и Инна не выпали из общего круга. В самом деле о них думают, скорбят, их лица сохраняются в душе, Они снятся, и каждой вещью, оставленной ими, напоминают о себе. Ивлев поднялся со скамьи и подошел к могиле Инны. Вот кого смерть скосила на ранней зорьке. Но нужно сделать все, чтобы ее шурчащий ручеек звучал в воспоминаниях. Возвращался Ивлев домой, когда совсем сгустилась тьма, Началась непогода холодным дождем глухой осени. На Медведовской улице почему-то не горели фонари, и в темноте то и дело приходилось попадать в лужи. Шинель быстро намокла, оттягивала плечи. Отяжелевшие ноги подгибались. Разгоряченную голову сжимали ледяные обручи. Дождь хлистал резче, холодней, целые потоки воды мчались по улице. Не имея сил идти без отдыха, Ивлев часто останавливался у заборов и стен домов. Было ясно, если упадешь, то вряд ли поднимешься. Путешествие на кладбище оказалось не по силам. В конце Медведовской, спускаясь по крутому косогору, Ивлев свалился в какую-то яму и тщетно пытался выкарабкаться на тротуар, состоявший из затоптанных в грязь, скользких кирпичей, положенных узенькой тропочкой. Наконец, после невероятных усилий, сделанных в крайнем отчаянии, Ивлев выбрался из рва, дошел до булыжной мостовой. Стало понятно. Нет на свете ничего унизительней и позорней слабости. Дрожа от перенапряжения, весь мокрый, в грязи, он едва взобрался по склону штабной улицы к своему двору. Ближайшее будущее рисовалось теперь темным, слякотным, ветренным, похожим на этот мокрый, грязный, темный вечер поздней осени.